Глава 17 Мартин приобрел много новых знаний. В течение первой недели они однажды сделали 200 белых рубашек. Джо двигал рычаг машины, к перекладине которой был привешен утюг на особой пружине, размеряющий давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашек, Потом кидал их Мартину, и тот на доске разглаживал не на крахмаленной части. Это была тяжелая работа, продолжавшаяся, к тому же, беспрерывно, час за часом. На открытой веранде гостиницы прогуливались мужчины и дамы в белых платьях или сидели и пили прохладительные напитки. Но в прачечной стояла нестерпимая духота. От раскаленной до черной печи распространялась ужасная жара, из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, вырывались облака пара, ибо утюги нагревались гораздо сильнее, чем они обычно нагревались домашними хозяйками. Утюг, который пробуется наслюнявленным пальцем, оказался бы Мартину и Джо совершенно холодным. Они пробовали степень нагреться утюга, просто поднося его к щеке и угадывая температуру каким-то особым чутьем, которое удивляло Мартина и было совершенно необъяснимо. Если утюг казался горячим, они хватали его с помощью крючка и погружали в воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде одну лишнюю секунду, чтобы пропала требуемая степень жара, и Мартин сам изумлялся своей точности — автоматической точности, с которой он выполнял этот трудный маневр. Впрочем, и изумляться ему было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. В непрестанном движении работал он головой и руками, как некая разумная машина, и работа поглощала все, что было в нем человеческого. В голове у него не осталось уже места для разрешения мировых проблем. все коридоры, и переходы в его мозгу были наглухо забиты. Душа его поселилась в тесной комнате, как в некой башне, из которой она давала приказания его рукам и пальцам, как браться за утюг, как разглаживать бесконечное множество рубашек, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не змяв ее, И только что его голова переставала заботиться об одной рубашке, он должен был уже думать о другой. И так шли долгие часы, пока снаружи все замирало под жарким солнцем Калифорнии. Но в прачечной работа не прерывалась. Элегантные жители гостиницы нуждались в чистом белье. Под градом катился с Мартина. Он пил неимоверное количество воды, но жар был так велик, что вода мгновенно впитывалась телом и выступала из всех пор. Во время плаваний, как ни был он занят, он всегда находил время заняться на свободе со своими мыслями. Хозяин судна, на котором плавал Мартин, был господином только его времени, а здесь хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей». Он не мог думать ни о чем другом, кроме труда, равно изнурительного и для души, и для тела. Других мыслей не могло быть. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, ибо измученное сердце Мартина не в силах было вспоминать о ней. И только ложась вечером в постель или утром за завтраком, думала о ней, и она проносилась мимо туманным видением. «Хуже, чем в аду, не правда ли?» — спросил однажды Джо. Мартин согласился, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Что прачечная была адом, это ясно было и без напоминания. Они обычно никогда не разговаривали во время работы. Разговор нарушал ритм. Теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал утюгом два лишних движения. В пятницу утром пустили в ход стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать отельное белье. Скатерти, салфетки, простыни и наволочки. Покончив с этим делом, они опять принимались за тонкое белье. Эта работа была чрезвычайно утомительна, бы делать ее нужно было с большой осторожностью, а Мартин к тому же не успел научиться. Впрочем, он еще и не решал собраться за это дело, боясь ошибок, в данном случае пагубных. «Видите эту штуку», — сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать, зажав в кулаке. «Спалите его, и с вас вычтут 20 долларов». Но Мартин ничего не спалил. Его мускулы ослабли ровно, настолько, насколько было нужно, а нервы стали во столько же раз напряженнее, и он с удовольствием слушал проклятие Джо, которыми тот осыпал тонкое белье и дам, носящих его, конечно, только потому, что не сами они его стирают. Тонкое белье было кошмаром Мартина по ночам. Им же бредил и Джо. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возили с ним целый день. В семь часов они прекратили эту работу и начали катать отельное белье. В десять часов, когда все в гостинице спали, оба прачечника потели над тонким бельем до полуночи, до часу, до двух... В половине третьего они кончили работу. В субботу опять было тонкое белье и всякий хлам, и, наконец, в три часа недельная работа была кончена. — На этот раз, надеюсь, вы не поедете в Окленд? — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и торжествующе закурили папиросы. — Нет, поеду, — ответил Мартин. «За каким чертом вы туда таскаетесь? К девчонке, что ли?» «Нет, чтобы сэкономить два с половиной доллара на билете. Я езжу, чтобы менять книги в библиотеке». «Пошлите их по почте! Это обойдется в четверть доллара!» Мартин начал раздумывать. «Да вы лучше отдохните завтра», — продолжал Джо. «Вам-то необходимо. Я непременно буду отдыхать. Я разбит в дребезги». Мартин посмотрел на него, неутомимый, никогда не отдыхающий ловец секунд и минут, преодолевающий все препятствия. Человеческий мотор необычайной двигательной силы. Дьявол, а не человек. Теперь, покончив с недельной работой, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюмо измучен, и красивое лицо его сунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его был слаб и монотонен. Не было уже в нем ни былого огня, ни энергии, и даже его триумф носил унылый характер. — На следующей неделе нам опять придется проделать все это, — сказал он со злобой. — И на кой черт все это, в конце концов, а? Иногда мне прав, жаль, что я не бродяга. Они не работают, а добывают себе пропитание. Ох, я бы с удовольствием выпил стаканчик пива. А тогда надо тащиться в деревню. Нет, вы должны послать свои книги по почте, если вы не совсем с ума свихнули. — А что я буду делать тут целый день? — спросил Мартин. — Отдыхать! Да вы сами не понимаете, как вы устали. Я, например, так устаю в воскресенье, что едва читаю газету. и однажды был болен тифом. Пролежал в больнице два с половиной месяца и ни черта не делал все время. — Ай, это было замечательно. — Да, это было замечательно, — повторил он мечтательно минут спустя. Мартин взял ванну, а старший прачник в это время куда-то исчез. Мартин решил, что, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его там, у Мартина не хватило энергии. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытие, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джой тут не явился. и садовник на вопрос Мартина заметил, что Джо, наверное, пригвоздился к стойке. После ужина Мартин тотчас лег спать и, проснувшись на другое утро, почувствовал себя вполне отдохнувшим. Джо все еще не возвращался, и, развернув воскресную газету, Мартин лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро, никто им не мешал, Он не спал и, тем не менее, не мог дочитать газеты. После обеда он пошел к себе в комнату и, упав на кровать, заснул, как убитый.